Глава 15. Коммерческий успех нашей торговли потерялся на фоне разнообразнейших эмоций, которыми был богат этот длинный и нелегкий день. Мы лишь получили массу удовольствия от прогулки, про которую я ещё наслушаюсь рассказов, особенно про вниманий новый тёти, которая оказалась мамой Мишки. Парни уверяли в свои силы и поняли, что их более благополучные сверстники не имеют особых преимуществ и делал далеко не в социальном положении. Мы с Беатрис окончательно убедились, что нам пора открывать свой магазин. Гэвен и Ульф, пообщавшись с коллегами-мастерами из гильдии, размышляли о том, каких знаний не хватает их ученикам и как лучше эти самые знания преподносить. Ведь они совсем не профессионалы, просто рукастые мужики, как и почти любой в этом мире. Юные девушки, наслушавшись комплиментов, были на вершине блаженства. Домой возвращались, можно сказать, налегке. Малышины на за корках не считаются. Мы с Беатрисой Марьяной отметили на будущее, что программу для младших надо составлять лучше. Устают бедолаги, к дневному отдыху привыкли. После быстрого ужина, ждавшего нас под стазисом по случаю форс-мажора в одноразовой посуде, Гевин объявил свободное время. К моему изумлению, в гостиной не осталось никого, кроме нас с Ричардом и дедов, которые устали и общаться не стремились. Ситуация была настолько необычной, что я решила, как бывало в самом начале, пройтись по спальням. Ричард не отставал. И обнаружили мы интереснейшее явление. Народ тихонько тусил, разбившись по интересам. Пад и, конечно же, её тень братишка Бад сидели на кровати Колина и обсуждали новые книжки, приобретённые Марьяной на прогулке. Не надо нам их в библиотеку. Паула их библиотеку. Эти Паулы их зарегистрируют, а нам потом ищи, пусть детской лежат. Зарегистрирует Пад, когда ты уже выучишь. Колин говорил тихонько, чтобы не мешать Фырку и Корке которые листали один травник на двоих. Рапродажи их интересовала только как что-то необычное в череде будней. А вот в комнате меры собрались почти все столлеры, включая троицу Шона, и занимались тем, что на земле называлось перетереть за жизнь. Я удивился, что мастер Гевин нам по голове не настучал. Материал мы плохо выбрали, поторопелись. Вирт явно не считал свой выигрыш истинной победой. Да ему дед не дал, велел только хвалить. Кир, наш местный сборщик новостей, закивал для убедительности. Я сам слышал, говорит, что вы отлично справились. Как же он сказал? Ну, в общем, когда у вас и инструмент чужой, и публика на нерв давит, и для вас всё неожиданно, сказал, что не ожидал, что ваш табуретка будет ещё пригодна для сидения, но что вы выиграете, знал точно. Нам он тож так сказал. Подтвердил Мир. Ты «Да мне лучше скажи, обратился он к Крафту. Что вы там с Бионом за заказ урвали? Выслушав краткий отчёт своего зама и подумав, заявил: "Значит так, парни, завтра в гильдии узнаем какого цвета змеи по весне. Потом смотрим, что там у нас на складе осталось. Надо ещё узнать, может, опять какая-нибудь практика будет, вдруг опять удастся пристроиться. И всю шикви одинакового цвета нужно убирать в сторонку. А ещё, парни, вступил пепел. Я думаю, что нам надо в мебельные лавки попроситься. Вы же видали, что за мебель на выставке?" И это считал залежалым товаром. Парни, мы даже так работать не сможем. Мы можем спать рубанками в руках, но просто не знаем, что делать. Ну ж, как вы-то наделали и парта, возразил друг Утмон. Мастер тебе пальцем показывал, что как и сколько, возразил Пепел. Мне мастерство не даётся, наставник понимает, а не грузит. Вот у меня и было время подумать. И до чего ж ты додумался, Винсент? Ричард решил вступить в диалог. Пипл смутился так, что его обычная сероватая кожа порозовела. Бедный парень сушивался, но взял себя в руки и объяснил: "Нам в академии всегда говорят, что сначала бывает для чего, а уже потом как. Это когда заклинание подбираешь, всегда ставишь конкретную задачу это для чего, а потом выбираешь заклинание это значит как. А мы почти всё время как, потому что для чего решает мастер Гевен. Он, конечно, объясняет, но совсем другое дело, когда ты сам задачу поставил и сам решаешь, как её выполнить. Я тебя понял, хоть ты и свалил всё в кучу, Ричард похлопал пепла по плечу. Но в главном ты прав, и прав мир. Надо посмотреть, что за материал, а потом подумать, что из него лучше сделать. Мой отец всегда рисует эскизы, точнее, мама рисует красивую картинку, а отец схема, как сделать это из дерева. Беседы лились рекой до тех пор, пока я не решила разогнать всё Время спать, ребят, завтра опять начинается обычная жизнь. Учитель Реджинальд не обрадуется, если вы будете клевать носом. Я состроила строгое лицо, хотя было желание улыбаться до ушей. Мои дети учатся работать головой и просчитывать варианты. Пусть робко и неуклюже, но зато осмысленно и совершенно самостоятельно. Не с тех пор, как Фырк стал нам готовить отвар с веонкорня, у нас всё хорошо получается. Я не поняла, кто это сказал со второго яруса кровати, но тема меня заинтересовала. Я что-то пропустила? Отвары мы все принимали по утрам. Буквально неделю назад наши ботаники признали, что необходимое время для созревания растения вышло, и можно начинать экспериментировать. Фырку и Корки так нравилось заниматься приготовлением отваров, что они не ленились вставать пораньше. Сам Фырк, между прочим, умудрился превратить употребление напитка в некий ритуал: помыл руки, подошёл, выпил полстакана зеленоватого отвара, посуду за собой сполоснул и ступай завтракать. Надо будет завтра поговорить с региональдом и уточнить, есть ли реальные сдвиги. Похоже, я опять дриадом задолжала. Отлично. Вот вам идея от меня, Вирд. Делайте змеиную музыкальную шкатулку, если у вас есть ещё шкурки. Будет у господина Дальстона курилка с музыкой. Нельзя ему дать до весны забыть о нашем сочетовании. Ребята возбуждённо загалдели, но кто-то сообразил, что шкатулка-то одна. «А камни с музыкой можно добавлять. Мой ребёнок сразу идею ухватил». «Не очень часто», — добавил Шон с хитрющей улыбкой. «Всё, парни, расходитесь», — скомандовал Ричард. «Мыться и спать». В почтовой шкатулке меня ждало письмо от бабушки. Удобно устроившись на коленях Ричарда, я распечатала конверт. «Здравствуй, дорогая Эмилия. Похоже, что я тебя подвела, но надеюсь, что ты оказалась сообразительной этих прохвостов». В прошлом письме ты рассказывала, что вы готовитесь к выставке распродажи. Верис ужинала у нас недавно. Вот я и упомянула об этом в беседе, желая узнать подробности мероприятия. Я полагала, что это будет интересно только мне, но ошибалась. Сегодня Селитера принимает свою подругу баронессу Милидору Менштаар. Мне довелось услышать часть беседы. Оказывается, Милидора загорелась желанием иметь такое же кресло-качалку, как у меня и отправила на выставку своего человека, чтобы добыть диковинку, а заодно и выведать новости о тебе. Не знаю, что там наговорил этот дворецкий, но Селитера была очень раздражена. Надеюсь, что это никак тебя не задело. В ближайшее время я рассчитываю вновь навестить тебя и твой немного сумасшедший дом, твоя бабушка. Не сочти за труд ответить скорее, я беспокоюсь». «Разумеется, я написала сразу». Изложила историю, в которой дворецкий спекулировал ее именем, вымогая скидку. И судя по тому, как лех расплатился этот тип, разницу в цене он готовился прикарманнить. Отправил я не только своё письмо, но и небольшую приписку от Ричарда. Уважаемый леди Рештар, если вы готовы мне довериться, я с удовольствием помогу вам добраться до поместья. Сам нахожусь сейчас в отпуске и временем, в отличие от Верисы и Элиза, располагая. Ричард Гризли. Вот так. Я немного помучила Ричарда за самоуправство. Поцелуи. А после мы разошлись по своим комнатам. Целибат, чтобы его рядом с таким мужчиной